и любимая прильнет к тебе. Разница в даримом. Невозможно одарить куртизанку. Все, что не принесешь ей, она сочтет заслуженной мздой. Но если существует мзда, ты прикидываешь, по карману она тебе или нет. Ты так расставляешь фигуры в танц, которые танцуются с куртизанками.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 Надо быть богаче короля, чтобы куртизанка поняла, что ее одарили. Но даже если подарить ей полмира, она поблагодарит тебя, похвалит за удачливость и возгордится красотой и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот бездонный колодец ты можешь спустить золото тысячи тысяч караванов и все-таки ничего не подаришь.